71. Корабли действительно прекратили перестрелку, но не остановили движение, готовый в любой момент вновь открыть стрельбу, для чего приноравливались к противнику, выискивая и выцеливая его слабые места. Но все эти маневры оказались бесполезны, как только пришло сообщение. «Совет оборонительного блока независимых метрополий полностью принимает ваши условия сдачи», — бесстрастным голосом заявил адмирал Тахара, выйдя на связь через 10 минут после начала перемирия. «Вот и замечательно. Я так понимаю, делегация вашего оборонительного блока для подписания соответствующих документов скоро прибудет». «Да, завтра. До этого момента нам предписано оставаться в системе Республики Ассалт». «Не возражаю», — улыбнулся Оникс. «Будьте как дома». Тахара, не ответил отключился. Корабли стали расходиться, самолеты возвращаться на свои авианосцы и корабли-носители. Первые боты полетели искать спасательные капсулы с погибших кораблей. Третий этап завершен. «Еще нет». «То есть», — удивился Каин. «Нам что, предстоит совместная битва с конфедерацией для закрепления дружбы? и такая связка кровью?» «До этого не дойдет, это точно», — хохотнул Виктор Баренцев. «Они без того потеряли слишком много кораблей, чтобы терять еще». «Но мысль о связи кровью интересна. Просто нужно, чтобы наши парни стали испытывать нечто вроде признательности к своим победителям, для чего победитель должен защитить их от конфедератов». «Через пять часов...» На несколько часов раньше запланированного времени в системе действительно вновь появились корабли Конфедерации, Пятый флот и остатки прочих, сохранивших и восстановивших боеспособность общим числом 40 бортов. Каково же оказалось их удивление, когда выяснилось, что в системе в два раза больше кораблей, чем ожидалось, в 60. На связь с конфедератами по открытой частоте вышел адмирал Тахара. Оникс предпочел остаться в тени, чтобы лишний раз не провоцировать конфедератов. «Остановитесь, вы присутствуете в системе «Ассалт», в настоящее время находящейся под протекторатом оборонительного блока независимых миров». «Чего?» — изумился исполняющий обязанности командующего Сильвест Ли. «Вы покрываете преступников». «В настоящий момент вы сами еще те мятежники, а ваш флот и еще какой-то там оборонительный блок банда», — продолжал негодовать контр Ли. Но с вами еще есть возможность договориться по-хорошему. Не усугубляйте свое положение откровенным покровительством пиратам. Вспомните, вы сами терпели от них постоянные нападения, разбой, грабежи, насилия, а теперь защищаете? Дайте нам разделаться с ними, и со всем этим будет покончено раз и навсегда. В настоящий момент, господин адмирал, командование оборонительного блока предоставило им временную амнистию, которая после завершения всех формальностей станет постоянной. Отсюда следует, что данные лица более не являются преступниками. Каин видел, как тяжело приходится Тахаре, кадровому военному уроженцу одной из объявших независимость планет, выкручиваться из подобных правовых коллизий. Особенно если учесть, что он, похоже, сам слабо верил в то, о чем говорил. «Но он неплохо справляется, несмотря на корявость формулировок», — подумал Иннокент. «Вряд ли кто справился бы лучше на его очень непростом месте». «Да вы что, совсем спятили?» И потом, продолжил адмирал Тахара, вспомните, что пираты атаковали нас, а силы Конфедерации не могли защитить свои колонии, что и вынудило нас отделиться, объявить о своей независимости и обзавестись своими кораблями, что было недопустимо в составе Конфедерации. И вот результат. Пиратство локализовано силами оборонительного блока независимых миров. Вы просто в наглую воруете нашу победу. Да и какой вы, выразились, локализовали только потому, что это мы их уделали. Потерял при этом три флота. Сервестр Липа багровел, Тахара нанес чувствительный удар по самому больному месту и продолжил добивать. И не факт, что и сейчас бы справились даже с такими силами. Так что факт остается фактом, окончательной победы принадлежит оборонительному блоку. Значит, вы отказываетесь от отстраниться и собираетесь препятствовать нам закончить ликвидацию пиратского образования? Так точно. Жители Республики Ассалт выразили желание присоединиться к оборонительному блоку, и наше руководство не видит причин для отказа. Вы примете в свой блок... Тех, для защиты от кого он создавался, засмеялся Сильверс Ли, это же маразм. Это политическое решение. Неважно, какими средствами и методами будет локализована пиратская угроза. Если для этого потребуется принять пиратский потенциал в оборонительный блок, значит так оно и будет. Вам это выйдет боком. Это угроза. Если вы не отступитесь по добру, по здорову, то я вынужден буду считать и вас полноценными незаконными бандформированиями. Тем более, что это не так уж и далеко от истины. «Вы делаете слишком далеко идущие политические заявления», — предостерег адмирал Тахара. Командующий силами конфедерации нервно приказал разорвать связь. Корабли конфедератов продолжали сближение с объединенным флотом оборонительного блока и республики Ассалт, но вдруг затормозили и словно в нерешительности повернули обратно. «Получили приказ не ввязываться в саму драку, чтобы сохранить хоть что-то, что можно было бы и дальше называть флотом», — с усмешивой покомментировал Оникс и тяжело поднялся накент увидел что состояние викторовной ухудшилось помог ему покинуть капитанский мостик и проводил до каюты ну вот теперь можно считать что третий этап завершён сказал барнцев по пути в свою каюту а попутно решили еще несколько задач каких во первых пристроили наш флот и защитили его войдя в оборонительный блок во вторых еще сильнее настроили конфедерацию и независимой метрополии друг против друга Это, в свою очередь, приведет к скорейшему образованию полноценного политического союза. И, в-третьих, мы приведем к власти в конфедерацию и партию войны, даже не вложив в политический процесс ни одного реала. Это тоже предусматривалось вашим планом, поразился Кайн, многоплановостью хода, задуманного Баренцевым. Да, ведь моя цель — увеличить боевой потенциал всего человечества. А уж они после такого мордобоя, что мы им устроили, возьмутся за дело всерьез. Начнут строить корабли. Иннокен согласно кивнул. Но не кажется ли вам, команданта, что многие корсары не примут новых реалий, сорвутся и уйдут, продолжил заниматься старым ремеслом? — Пусть, — махнул рукой Оникс, — скажу тебе честно, что по мне так лучше бы они все свалили. Слишком уж они туго контролируемый народ, и пусть занимаются, чем хотят. Все они отработали поставленную перед ними задачу, все цели достигнуты, и мне пираты больше не нужны. Будет даже лучше, если они начнут брыкаться и показывать свой гонор. «Будет еще одна причина для сохранения оборонительного блока и формирования союза», — предположил Иннокент. «Верно, так и сделаем», — решил Оникс. «Выявим всех самых свободолюбивых, распределим их на самые побитые корабли пусть бегут, пират стоит.